Глава 47. седьмая. Тени в стране теней. В Кургане не было времени, только пламя и тень, бессолнечный свет, страх и отчаяние без конца. С того места, где он стоял, пойманный в собственной паутине, ворон мог различить два десятка тварей-властелина. Он видел людей и зверей, захороненных во времена Белой Розы, чтобы зло не смогло вырваться. Он видел силуэт колдуна Боманца на фоне замерзшего драконьего пламени. Старый колдун все еще пытался сделать хоть шаг к сердцу великого Кургада. Разве он не знает, что проиграл много поколений назад? Ворон пытался представить, давно ли он пойман. Достигли ли его письма адресата, придет ли помощь, или он всего лишь коротает время, пока не выплеснулась тьма. Единственными часами служило растущее беспокойство тех, кто был поставлен на страже против тьмы. Река подкрадывалась всё ближе. Они ничего не могли поделать. Вызывать стихии было не в их власти. Если бы он, Ворон, занимался тогда курганами, он бы всё сделал по-иному. Он смутно вспоминал проскальзывавшие мимо тени, чем-то сходные с ним самим, но он не смог бы сказать, давно ли это случилось или кому тени принадлежали. Все менялось, ничего постоянного здесь не существовало. С этой точки зрения мир выглядит совсем иначе. Прежде он никогда не был так беспомощен, так напуган. Эти чувства бесили его. Он всегда был хозяином собственной судьбы, ни от кого не зависел. Но в этом мире бездействия оставалось лишь думать. Слишком часто мысли его возвращались к тому, что значит быть Вороном, к тому, что Ворон сделал или не сделал, или должен был сделать иначе. Достаточно времени, чтобы определить и встретить лицом к лицу все страхи и слабости, и боль скрытого в нем человека. Всё, что создавало повёрнутую к миру маску из льда стали и бесстрашие, То, что стоило ему всего, что он ценил, что раз за разом загоняло его в пасть смерти в состояние самобичевания. Слишком поздно, слишком поздно. Когда мысли его прояснились, и Ворон осознал это с кристальной ясностью, вопль ярости разнёсся по миру призраков. И те, кто окружал его и ненавидел за то, чему он помог начаться, хохотали, радуясь его муке. Глава 48 Полёт на Запад Своего прежнего места среди товарищей я так и не восстановил, несмотря на то, что был оправдан деревом. Оставалась некоторая отчуждённость не только из-за медленного возвращающегося доверия ну и в результате якобы подвалившего мне женского общества. Признаюсь, это терзало меня. С этими парнями я жил с юности. Они – моя семья. Само собой, меня пытались подковырнуть. Дескать, взгромоздился на костыли, только бы поотлынивать. Но свою работу я мог и вовсе без ног делать. Ах, чертовы бумаги. Я их наизусть заучил. На музыку положил и все равно не находил искомого ключа или даже того что искала госпожа перекрестные ссылки занимали каждая целую вечность во времена владычества и более ранние имена писались как бог на душу положит телекуры один из тех языков в котором разные сочетания букв обозначают одни и те же звуки одна боль простите вседалище и Не знаю, много или душечка объяснила остальным. На общем собрании меня не было, и госпожи тоже, но нам передали, что отряд готовится выступать на следующий день. Близился закат. Я стоял на костылях у входа в дыру и смотрел, как прибывают летучие киты. Восемнадцать штук призвало про дерева, Со своими мантами и всей когортой разумной существ равнины трое китов спустились к самой земле, и дыру стошнило её жителями. Мы начали посадку, меня пропустили без очереди, потому что меня пришлось поднимать на руках вместе с бумагами, барахлом и костылями. Кит был маленький, и соседей у меня оказалось немного. «Госпожа, само, само собой, кто же нас теперь разведет?» И гоблин, и одноглазый, и молчун, выдержавший серьезный безмолвный спор. Он очень не хотел расставаться с душечкой. И следопыт, и сын дерева, которому следопыт служил телохранителем, а я был ин парентис. Подозреваю, что колдуны получили приказ присматривать за нами хотя в случае неприятностей помощи от них все равно никакой. Душечка, лейтенант, Ильма и прочие братья сели на второго кита. На третьего погрузили несколько солдат и уйму всяческого снаряжения и барахла. Мы поднялись, присоединяясь к воздушной эскадрилье. Закат с высоты 5000 футов не похож ни на что видимо из земли. Ну, разве что взгромоздиться на одинокий пик и взирать оттуда. Великолепно. Стемнело, мы заснули. Одноглазому пришлось меня зачаровать. А пухшая нога здорово беспокоила. Да, мы находились в небе без магии. Наш кит летел на изрядном расстоянии от Душечкиного и специально ради госпожи. Пусть даже та себя и не выдавала. Ветры нам благоприятствовали, и я с благословения отца дерева рассвет встретил над лошадью. Там-то правда и выплыла наружу. К нам ринулись на своих рывообразных коврах взятые, вооруженные до самых жабер. Паника меня и разбудила. Следопыт помог мне встать. Мельком глянув на костер встающего солнца, я высмотрел взятых, летевших конвоем вокруг нас. Гоблин ожидал нападения и выл в голос. Одноглазый нашел повод обвинить во всем Гоблина, и они опять сцепились. А время шло, и ничего не происходило. Почти к моему удивлению. Взятые просто летели рядом. Я покосился на госпожу. Та подмигнула. Я чуть не сел. «Приходится сотрудничать, несмотря на разногласия», — произнесла она. Гоблин услышал. Он в мгновение ока позабыл о ругане одноглазого. Посмотрел на взятых, потом на госпожу и присмотрелся. Я увидел, как до него дошло. «Я вас помню!» — пропищал он пронзительнее обычного. Морда у него была ошалелая. Помнил он тот единственный раз, когда имел с госпожой нечто вроде личной встречи. Много лет назад, пытаясь связаться с Душеловым, он застал взятую в башне, в присутствии госпожи. Она улыбнулась своей очаровательнейшей улыбкой, той, от которой статуи плавятся. Гоблин отвернулся, прикрыв глаза ладонью, потом глянул на меня совершенно жуткими глазами. Я не выдержал, рассмеялся. Ты да всегда обвинял меня. Но «Ну я же не просил тебя это делать, костоправ!» Голос гоблина взвился ввысь к полной неслышимости. Колдун хлопнулся на задницу. Молния не размазала его по небу. Через несколько минут он поднял глаза и заявил. «Ильма усрется!» И идиотски хихикнул. «Ильма наиболее рьяно напоминал мне о моих романтических бреднях в отношении госпожи». Потом, когда юмор подулетучился, Одноглазый прошел через все стадии и подтвердились худшие страхи молчуна, а я задумался о своих товарищах. В общем-то, они двинулись на запад по Душечкиному приказу, и мы словом не обмолвились о союзе с нашим бывшим врагом. «Дурачье!» или «Сглупила душечка!» Что случится, когда властелин будет повержен, и мы вновь сможем вцепиться друг другу в глотке? Осади и костоправ. Душечка училась играть в карты у ворона, а ворон мог любого раздеть. К закату мы пролетали над облачным лесом. Интересно, что нас подумали в лордах? Мы пролетели над самым городом. Зеваки так и высыпали на улице. Розы миновали ночью и другие города, знакомые по молодым годам, проведённым нами на севере. Разговоров было немного. Мы с госпожой держались вместе. По мере того, как наш необычный флот близился к месту назначения, напряжение наше росло, а искомые ключи так и не находились. «Долго ещё осталось?» Я потерял счёт времени. 42 дня», — ответила она. «Мы так долго проторчали в пустыне?» Когда веселишься, время так и летит. Я вскинулся. Шутка? Да еще такая затрепанная. От нее... Ненавижу, когда враги становятся людьми. Не положено им этого. Госпожа вела себя со мной как человек уже два месяца. Как я мог ее ненавидеть? До Форсберга погода оставалась почти пристойной. Потом началась тухлая гнусь. Зима вступила в свои права. Освежающие ледяные ветры, заряженные картечью снежной крупы. Превосходный наждак для моего нежного личика. Под этой бомбардировкой передохли даже вши на спинах летучих китов. Все мы ругались и ворчали, и проклинали всё на свете, и жались друг к другу в поисках тепла. Дипломы могли получить только от давнего союзника человека — огня. Только следопыту все было нипочем. «Его хоть что-нибудь беспокоит?» — спросил я. «Одиночество», — ответила госпожа самым странным тоном, какой я когда-либо слышал из ее уст. «Если хочешь безболезненно прикончить следопыта, запри его в одиночке, а сам уйди». Меня пробрал до костей мороз, который ничего общего не имел с погодой. Кто из моих знакомых был в одиночестве чудовищно долго? Кто, возможно, только лишь возможно, начал сомневаться, а стоит ли абсолютная власть такой цены? Я без всякого сомнения знал. Она наслаждалась каждой секундой нашего спектакля на равнине, даже в минуты опасности. Я знал, что достань у меня наглости, я мог бы стать ей не только мнимым любовником. По мере того, как приближался срок вновь становиться госпожой, в ней росло тихое отчаяние. Я мог бы приписать это чувство ее напряжению. Ей предстояли тяжелые времена, и она знала нашего врага. Но дело было не только в напряжении. По-моему, я ей по-человечески нравился. «У меня есть к тебе просьба», — тихо произнес я, когда мы жались друг к другу, стараясь не думать о том, какая женщина прижимается ко мне. «Что?» «Аналы!» «Это все, что осталось от черного отряда. Много веков назад, когда создавались свободные отряды Хатавара, была дана клятва. Если хоть кто-то из нас переживет гибель отряда, он должен их вернуть». Не знаю, поняла ли она, но она ответила. Они твои. Я хотел объяснить, но не мог. Зачем возвращать их? Я не знаю толком, куда их возвращать. Четыре столетия отряд дрейфовал на север, то набирая, то теряя силы, меняя бойцов. Я не знаю даже, существует ли еще хотавар и что это такое. Город, страна, человек или бог. Аналы начальных лет или сгинули в боях, или вернулись домой. Первое столетие известно мне только по выдержкам и обрывкам летописей. Неважно, частью обязанности аналиста всегда было возвратить аналы в хотавар, если отряд прекратит существование. Погода становилась всё хуже. Над веслом она оказалась уже активно враждебной. Может так и было. Тварь в земле знала о нашем походе. Севернее весла, взятые разом, как камни рухнули к земле. — Что за чёрт? — Пёс же бодав, — ответила госпожа, — мы его нагнали. Он ещё не добрался до своего хозяина. — И под силу остановить его? — Да. Я перегнулся через борт кита. Не знаю, что я там ожидал увидеть. Мы летели в снежной туче. Внизу несколько раз вспыхнуло, потом вернулись взятые. Госпожа поморщилась. «В чем дело?» — спросил я. «Хитрая тварь! Он забежал в безмагию, там, где она касается земли. Слишком плохая видимость, чтобы его можно было там достать. Это так важно?» «Нет», — но прозвучало это неуверенно. Погода все ухудшалась, но китам она была нипочем. Достигнув Кургания, мы с товарищами отправились в казармы Стражи, а душечка остановилась в Синелохе. Граница без магии проходила как раз по стенам казармы. Приветствовал нас полковник Сироп. Лично. Добрый старина, Сироп. Я-то думал, мы его прихлопнули, но он только прихрамывал. Не могу сказать, что он был очень общителен. Обстановка не способствовала. А нашим ординарцам был назначен мой старый знакомец-кожух. Глава 49. Невидимый лабиринт. При нашем появлении кожух чуть не запаниковал. Не успокоили его и мои манеры доброго дядюшки. Лицезрение госпожи во всей ее силе едва не довело беднягу до истерики. Да и вид следопыта не способствовал укреплению нервов. Утихо... Утихомирила его, как ни странно, одноглазый, переведя разговор на ворона и его нынешнее состояние. Это решило дело, а у меня появился собственный повод трястись от ужаса. Через пару часов после высадки я еще вещи не успел разобрать, госпожа привела шепоты Хромова, чтобы те перепроверили наши переводы. Предполагалось, что шепот будет проверять все ли бумаги на месте а хромой вспоминать старые деньки, на случай, если мы пропустили какую-либо связь. В первые века владычество он явно вел бурную общественную жизнь. Потрясающе! Я и не подумал бы, что этот ошметок ненависти и уродства мог быть чем-то еще, кроме воплощения гнусности. Гоблин присматривал за этой парочкой, пока я выходил навестить ворона, все остальные у него уже побывали. Там была и она. Прислонившись к стене, она грызла ноготь и совсем не походила на ту великолепную суку, что столько лет терзала мир. Я уже говорил, ненавижу. Ненавижу, когда враги выглядят людьми. А она была человеком, перепуганным до смерти. «Как он?», – спросил я, когда увидел, в каком она состоянии. «Что случилось?» «С ним всё по-прежнему. О нем хорошо заботятся. Ничего такого, с чем не справится парчик чудес. Я осмелился вопросительно поднять бровь. Все пути к бегству отрезаны. Я словно ухожу в подземелье. Все меньше для меня открытых путей. И каждый хуже предыдущего. Я присел на стул, откуда обычно наблюдал за вороном кожух. Принялся изображать лекаря. Бессмысленно. «Не лучше ли мне убедиться в этом самому?» «Наверное, очень одиноко быть королевой мира», — пробормотал я про себя. Тихий вздох. «Ты слишком осмелел». «Да ну!» «Извини, думаю вслух. Нездоровая привычка вызывает синяки и массивные кровотечения. Выглядит вполне здорово. Думаешь, храму или шепот нам помогут?» Нет, но испробовать следует все способы. Как насчет Боманса? Какого Боманса? Я поднял глаза. Она действительно удивилась. Колдуна, который тебя освободил. Ах, этот, а что насчет него? Чем может нам помочь мертвец? От своего некроманта избавилась. Или ты знаешь что-то, чего не знаю я. Как же! Побывав перед ее оком, но все же, с полминуты я спорил, не желая раскрывать крошечное свое преимущество. Потом сдался. Гоблины одноглазые говорили, что Боман здоровеханек. Он пойман курганьем, как ворон, только вместе с телом. Как это возможно? Неужели она не узнала об этом во время допроса? Наверное, не задавая нужных вопросов, не получишь и нужных ответов. Я постарался припомнить всё, что мы с госпожой делали вместе. Отчёты Ворона я и пересказывал, но самих писем она не читала. В общем-то, оригиналы, с которых Ворон написал свой рассказ, лежали в моей комнате. Гоблин с одноглазом волокли их на равнину только ради того, чтобы теперь бумаги вернулись на место. Никто даже не заглядывал туда потому что они лишь повторяли уже рассказанную историю. «Посиди здесь!» — произнес я, вставая. «Сейчас вернусь!» Когда я ворвался в комнату, Гоблин одарил меня недобрым взглядом. «Я на секундочку!» — пробормотал я. «Кое-что наклевывается!» Я порылся в ящике, где лежали раньше документы ворона. Теперь там валялась только рукопись самого Боманса И вылетел из комнаты. Взятые меня не заметили. Пьянящее чувство, когда взятые тебя не замечают. Плохо ли, что причина и тому одно. Они борются за жизнь, как и мы. Вот. Вот оригинал рукописи. И я просмотрел ее только один раз, бегло, сверяя перевод ворона. Довольно точно, хотя он слишком драматизировал. А беседы просто придумал. «Но факты, характеры — это все от Боманца. Госпожа читала с немыслимой быстротой. «Принеси вариант ворона!» Туда и обратно. Гоблин скривился и проворчал мне вслед. «Это у тебя называется секундочка, Костоправ!» Сквозь вторую порцию бумаг госпожа пронеслась в том же темпе, а дочитав, призадумалась. «Ну?» — спросил я. «В этом кое-что есть!» Вернее сказать, кое-чего нет. Два вопроса, кто это написал и где упомянутый его сыном камень из весла? Ну, полагаю, большую часть оригинала записал сам Боманс, а закончила его жена. Он писал бы от первого лица. Не обязательно. Может, это запрещали условности тогдашней литературы. Ворон часто стыдил меня, что я слишком много от себятины вкладываю в аналы. Он привык к иным традициям. Примем это за рабочую гипотезу. Следующий вопрос. Что стало с его женой? Ее семья жила в Весле. Я бы на ее месте туда и вернулся. На месте жены человека, который меня выпустил? А кто об этом знал? Боманс не настоящее имя. Госпожа отмела мои возражения. Шепот нашла эти бумаги в лордах, одной кипой. Кроме рассказа, Боманса ничего с ними не связывает. Мне кажется, что вместе их собрали намного позже, но бумаги его… где же они могли находиться между тем, как исчезли отсюда, и тем, как их нашла шёпот? Не потерялись ли какие-то документы? Нам пора посоветоваться шёпот. Её королевская нам меня явно не включала. Но искра разожгла пламя. Вскоре взятые уже разлетались во все стороны. Через два дня благодетель доставил упомянутый сыном Боманца камень. Но камень оказался бесполезным. Потом его присвоили стражники, приспособив его вместо ступеньки в барак. До меня доходили отдельные слухи. Южнее весла искали путь, которым бежала из курганья, вдовевшая ослабленная жасмин. Нелегко идти по столь старому следу, но взято многое доступно. Искали и в лордах. На мою долю выпало сомнительное удовольствие болтаться вокруг Хромова, пока тот помечал ошибки, сделанные нами при переводе имен с Ючителли и Телекуры. Оказалось, что в те времена различались не только написания, но даже алфавиты. А некоторые из упомянутых были не телекуры или Ючителли, а иноземцами, приспособившими свои имена к местному произношению. Хромой разматывал этот клубок изнутри. И в один день Молчун подал мне знак. Он заглядывал хромому через плечо еще старательнее меня. Он нашел ключ. Глава 50. Гномен? «Самообладание душечки меня потрясает».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 «Надеюсь, твое сердце не разобьется, если он окажется слишком стар, чтобы измениться», — сказал я. Слабая улыбка. Мое сердце разбилось давным-давно. Нет, я ничего не жду. Мы живем не в сказке. Больше душечка не сказала ничего. И я не воспринял ее слов всерьез. До тех пор, пока не рассмотрел в их свете случившееся потом. И пришла она, и ушла, скорбя по мертвым мечтам. И не приходило более. В те минуты, когда Хромой отошел по своим делам, мы переписали все, оставленное им на столе, сравнили с собственными диаграммами. Ох-ох-ох, выдохнул я. Да. Был в одном из далеких западных царств некий дворянин по имени Барон Сенжак,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 Имени ее мы так и не знаем. Ардат могла быть близнецом госпожи. Думаю, о старше, чем Душелов, хотя росли они вместе и много лет не разлучались. О четвертой сестре мы вообще ничего не знаем. «У нас есть все четыре имени и фамилия. Проверьте генеалогии», — посоветовал Молчун. «Найдите, кто за кого вышел замуж». Я застонал. Генеалогии лежали в синелохе.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 Втолковать что-либо этому безмозглому созданию великий подвиг. Но когда задание есть, его не остановить. Однажды ночью, когда я ежился под горкой одеял, в мою комнату вступила она. Вставай, Костоправ, а? Мы отправляемся в полет. О! Прошу прощения, но сейчас же середина ночи. У меня был тяжелый день. Вставай! Приказы госпожи не обсуждаются. Глава 51. Знак. Дождь замерзал на лету, покрывая все вокруг ломкой ледяной глазурью. «Оттепель надо полагать», — заметил я. Той ночью у госпожи было плохо с чувством юмора. Мое замечание она проглотила с трудом. Ковёр, к которому она провела меня, имел хрустальный купол над передними сиденьями. Новое приобретение Хромова. Чтобы снять лёд, госпоже пришлось применить волшебство. — Проверь, плотно ли закрыто? — приказала она. — По-моему, в порядке. Мы взлетели. Меня швырнуло на спину. Рыбий нос нацелился на невидимые звёзды. Мы поднимались с ужасающей быстротой. На мгновение мне показалось, что мы взлетим так высоко, что я не смогу дышать. Именно это мы и сделали. И еще выше, проломившись сквозь облака. Тогда я понял, для чего нужен купол. Чтобы удерживать воздух. Это значит, что летучие киты больше не смогут укрываться от взятых на высоте. Госпожа и ее банда всегда что-нибудь придумают. Но какого черта мы тут делаем? Смотри... Вздох разочарования, тень, омрачившая надежду, госпожа показала. Я увидел. И узнал, потому что я уже видел это долгими ночами отступления завершившегося битвой перед башней. Великая комета. Маленькая, но не узнать этот серебристый етаган невозможно. Этого не может быть! До нее еще двадцать лет! Небесные тела не сходят со своих путей. Не сходят. Это аксиома. Значит, ошиблись те, кто ее установил. Госпожа направила ковер вниз. Отметь это в своих аналах, но людям не говори. Они и без того слишком встревожены. Согласен. Одно имя кометы помрачает умы. Возвращение в курганской ночи. Мы пролетели над самым великим курганом в каких-то сорока футах. Проклятая река подобралась совсем близко. Призраки танцевали под дождем. Я доковылял до грязи, до барака. Сверился с календарем. Осталось 12 дней. Старый ублюдок, наверное, хохочет сейчас от души вместе со своей гончей гонщей, псом-жабодавом. Глава 52. Ничего удивительного. Меня не оставляло нечто, сидящее обычно под сознанием. Я ворочался, вертелся, засыпал и просыпался, и только перед самым рассветом меня осенило. Я вскочил и принялся рыться в бумагах. Я нашел тот список, на котором госпожа задержала дыхание и перепахивал бесконечный список гостей, пока не обнаружил лорда Сенджака и дочерей его — Ардат, Веру и Сайлит. Младшая, Доротея, как заметил писец, прибыть не смогла. «Ага!» – каркнул я. «Поле поисков сужается. Никаких иных сведений я добыть не смог, но и это был триумф. Предполагая, что у госпожи была сестра-близнец, зная, что Ардат мертва, а Доротея младшая, шанс 50 на пятьдесят. Женщина по имени Сайлит и женщина по имени Вера». «Вера?» «Так оно и переводится». Я так разволновался, что заснуть больше не смог, даже забыл о комете вне расписания. Но возбуждение стерлось в жерновах времени. Взятые выслеживавшие жену бомонцы и записки молчали. Я предложил госпоже обратиться к первоисточнику, но она еще не была готова рискнуть. Пока. Через четыре дня после того, как я исключил сестренку Доротею, наш скудоумный дружище-следопыт добыл еще одну жемчужину. Великан корпел над генеалогиями день и ночь. Молчун вернулся из Синелоха с такой рожей, что мне стало ясно. Новости у него хорошие. Он к меня на улицу, в город, в Безмагию и сунул отсыревший лист бумаги. «Три сестры были замужем», — гласила запись, сделанная четким почерком следопыта. Ардат сочеталась браком дважды. Первым супругом ее был барон Кейден Дольмскинский, павший в бою. На шестом году, после того, как Ардат вышла замуж за Ерина Безотчего из города Прачник, в земле Вий странствующего жреца бога Вансера, Вера была супругой известного колдуна Бартелми Вояжского. Мнится мне, что сказанный Бартелми Волжский стал одним из взятых, но память моя всем надежна, А ведь чистая правда. Доротея вышла замуж за Плота, наследного принца Начала, Сайлиджа оставалась в безбрачии. Тут следопыт доказал, что несмотря на тугоумие, иной раз в его умишке появлялись полезные мысли. Книги смертей показывают, что Ордат и муж ее Эрин Безотчи из города Прачник в земле Ви, странствующий жрец Багаван Сера, были убиты разбойниками в пути между лесом и яичком. Ненадежная моя память подсказывает, что случилось сие за несколько месяцев до того, как властелин провозгласил себя. Сайли утонула при разливе сонной реки несколькими годами ранее и при множестве свидетелей унесена была течением, однако тело ее так и не нашли. У нас тоже был свидетель, хотя мне никогда не приходило в голову воспринимать следопыта в этом качестве. В его умишке хранились все эти сведения, знать бы только как их оттуда добыть. Вера погибла в бою когда властелина-госпожа захватили вояж в первые годы своих завоеваний, о смерти Доротеи свидетельств не сохранилось. «Черт!» — вырвалось у меня. «Значит, старина-следопыт еще на что-то годится!» «Звучит довольно запутанно», — показал Молчун. «Но поразмыслив, можно разобраться». Даже не рисуя схем, связывающих четырех сестер, я мог уверенно заявить. Мы знаем, что Доротея стала Душеловым. Мы знаем, что госпожа не Ордат. Я предположил бы, что сестра, устроившая ту засаду, в которой Ардат погибла, не хватало какой-то мелочи. Если бы я только знал, которые из них двойняшки. Следопыт роется в записях рождений, ответил молчун на мой невысказанный вопрос. Вряд ли он что-то найдет. Лорд Синжак не был Телекуры. Одна из признанных мертвыми не погибла. Я поставил бы на Сайлит, предполагая, что Вера была убита, потому что узнала якобы погибшую сестру, когда властелина госпожа брали вояж. аяж. Боманс упоминал легенду о том, что госпожа убила свою сестру-близнеца. В той засаде или нечто более явное? «Кто знает», — ответил я, Но очень уж запутанно. «Интересно», — подумал я на мгновение, — «а пригодится ли нам все это?» Госпожа объявила общее собрание, чтобы сообщить, что наша первоначальная оценка оказалась излишне оптимистической. «Мы были введены в заблуждение», — сказала она. «В бумагах Костоправы нет ничего, указывающего на истинное имя моего супруга. Что навело Душелову на эту мысль, мы уже не узнаем». Мы не можем быть уверены, что ничего из документов не пропало. Если только в ближайшее время из лордов или весла не придут вести, можно считать этот путь закрытым и искать новый. Я насорапал записку, попросил шепот передать вперед. Госпожа прочла ее и, задумчиво прищурившись глянула на меня. Эрин безоччиий прочла она вслух: странствующий жрец из пращников в царстве Вий. Это от нашего историка-любителя. То, что ты нашел, Костоправ, не так интересно, как то, что ты это нашел. Этим новостям уже пять веков, и уже тогда они были бесполезны. Кем бы ни был Эйрен Безотчий до ухода из Вея, следы он замел мастерски. К тому времени, как его дела затронули окружающих настолько, что происхождением жреца начали интересоваться, он стер с лица земли не только пращник, но и всех, кто жил в этом городишке с момента его рождения. Позднее он пошел так далеко, что опустошил весь Вий. Потому так удивило нас предположение, что в этих бумагах записано истинное имя Властелина. Я ощутил себя карликом-кретином. Следовало бы догадаться, что имя Властелина пытались найти и раньше. И я с дура отдал слабое наше преимущество. Вот вам и дух сотрудничества. Вскоре прибыл один из новых взятых. Я их вечно путаю. Они все на одно лицо. И передал, передала госпоже резной сундучок. Открыв его, госпожа улыбнулась. — Бумаги не уцелели. Да зато у нас есть это. Она вытряхнула на стол несколько странных браслетов. — Завтра отправляемся за бомонцем. Все поняли. А мне пришлось спрашивать, «Это что?» Амулеты, сработанные для вечной стражи во времена Белой Розы, чтобы стражники могли беспоязненно заходить в курганье. Понятия не имею, почему она так разволновалась. Его жена, должно быть, унесла их. Хотя, как они попали к ней в руки, загадка. А теперь разойдитесь, мне надо подумать. Она выгнала нас, как крестьянка цыплят. Я вернулся к себе, за мной в комнату вплыл хромой. Не сказав ни слова, он зарылся в бумаге. Я из любопытства заглянул ему через плечо. Он свёл список все найденные нами имена, теми письменами, которыми пользовались в соответствующих странах. И, кажется, играл одновременно с подстановочными шифрами и нумерологией. Я недоуменно покачал головой. Лег, повернулся к нему спиной и прикинулся, что сплю. Уснешь тут как же, когда он рядом.